Распространили дезинформацию о том, что Никона повезут по улице Сретенко. Там собрались толпы с самого раннего утра, но Никона отправили другим путем, и таким образом удалось избежать стычек. К моменту отправки Никона царь прислал ему денег и роскошную меховую шубу. Никон отказался от подарков, несмотря на то, что был одет недостаточно тепло, чтобы защититься от сурового холода. По всему пути к Белоозеру толпы людей собирались, чтобы выразить ему свою симпатию. Стрельцы постоянно разгоняли эти толпы. Соловьев, том 11, страницы 267-268, Зазыкин, том 3, страницы 179-180. Поезд Никона добрался до ферапонтова монастыря 21 декабря. Архимандрит Иосиф, назначенный стражем Никона, получил следующие указания Наблюдать. Чтобы Никон не писал писем и не получал их, запретить кому-либо оскорблять его, запретить ему вмешиваться в монастырские дела, снабжать его пищей и прочими необходимыми вещами, согласно его потребностям. Однако оказалось не так-то просто полностью изолировать бывшего патриарха от внешнего мира. Главка шестая. Покончив с Никоном, собор обратил свое внимание на старообрядцев. К 1666 году движение старообрядцев широко распространилось на севере России и в районе Нижнего Новгорода. Имело оно и верных последователей в Москве. А в вакуум, находясь в ссылке в Мезене, Активно защищал и пропагандировал старую веру. Мощный центр сопротивления никонианству сложился в Соловецком монастыре. В Москве верующих поддерживала бояриня Морозова. В связи с судом над Никоном, старобрядцы и симпатизировавшие им прониклись новой надеждой, что их взгляды возобладают в правительственных кругах. Неронов, который формально признал официально установленную церковь, продолжал свое противостояние Никону и предложил собрать новый церковный собор для примирения старообрядцев и епископов верных правительству. Священник Никита Добрынин из Суздаля составил петицию в защиту догматов старообрядцев. Она была хорошо аргументирована и написана в мягком тоне. Паскаль, страница 375. Царь созвал собор в конце апреля 1666 года, пригласив лидеров-старообрядцев, включая Аввакума, и симпатизирующих им. Но надежды Неронова на собор не оправдались. О заседаниях собора смотрите «Карташов», том 2, страница 174-я, 177. Царь и бояре приняли все меры предосторожности, чтобы крепко держать в руках направление работы собора. Действительными членами собора были признаны только епископы и архимандриты. Секулярное духовенство, протопопы и священники не имели голоса при принятии решений. Лояльность предполагаемых членов собора проверяли перед открытием заседаний, предложив каждому из них три вопроса. Вопросы, по-видимому, предложенные Легоридом, были следующими. Первый. Являются ли восточные патриархи православными? Второй. Являются ли греческие книги православными? Третий. Являются ли решения церковного собора 1654 года? законными. Следует вспомнить, что на том соборе при Никоне было принято решение пересмотреть русские церковные руководства, чтобы приспособить их к греческим книгам. Члены собора представали перед царем и, без предварительного обдумывания, давали немедленный ответ.